Продажи упаковываются особенно аккуратно. Лихо закручивающийся в нашем повествовании клубок вымысла, достоверности, лжи и процессов практической деятельности может начать производить немного беспорядочное впечатление. Попытаемся распутаться немного, поговорим о чем-то несложном и почти знакомом. Уже вполне органично встраивающаяся в нашу метафорику фраза «врет, как дышит» чаще всего применяется где-то неподалеку от процессов, связанных с продажами. Сейчас нужно приглушить привычки к чрезмерному упрощению по поводу и без такового, пагубность которых мы буквально недавно рассматривали отнюдь не просто из какого-то отвлеченного интереса. Привычка готовиться к худшему, в общем, не вредна и определенно может пригодиться где угодно, но вот явно не здесь. Здесь нам нужно без упрощений и пессимизации разглядеть в широко задействующих вымысел обычаях процесса продаж что-то здравое и даже необходимое. А нет, давайте упростим немного все-таки. Нет у нас здесь задачи пересказывать проповеди о том, что продается не товар или услуга, а их ценностное предложение, во многом состоящее в изменении качества жизни покупателя. Просто заметим, что почти всю цифровую информационную среду продал этому миру Стив Джобс. Да, все началось с того самого iPod, емкость которого была обозначена как «тысяча песен». Потом пришлось убить Блэкбери выпуском iPhone. С тех пор так и завертелась вся цифровая информационная среда, прагматику которой мы теперь и обсуждаем. Нет ничего зазорного в том, что для многих высококлассных специалистов по продажам Стив Джобс еще долго будет оставаться важнейшей ролевой моделью. Как бы мы узнали, что нам нужны эти ценностные предложения, способные существенно изменить качество нашей жизни? Только благодаря продажникам, которым десятилетиями приходилось врать, как дышать, не только в смысле чистоты и легкости, но и в смысле жизненной необходимости. И с помощью небольших, зачастую почти символических денежных сумм, проблема личной вовлеченности решается просто – и эффективно. Хозяйки на заметку, кстати. Наши недавние рассуждения о сложной и обширной информационной и интеллектуальной проблематике личной вовлеченности могут здесь на какое-то время показаться попросту неловкими. Впрочем, взаимоотношения информации и денег несколько сложнее, и это мы рассмотрим в свою очередь. Мы очень подробно и тщательно договорились не увлекаться упрощениями. Тем не менее, правда в том, что широкое распространение достижений прогресса на массовую потребительскую аудиторию невозможно без методик формирования спроса, задействующих вымысел обширно и глубоко. Присутствие денег в области рассмотрения делает почти невозможной устойчивость добросовестности без заездов в умышленную эксплуатацию уязвимостей очень разных степеней безвредности. Хорошей иллюстрацией к интересным и неочевидным способам формирования спроса может стать повесть «Торговец пушками» Хью Лори. Да, того самого Хью Лори, актера, сыгравшего доктора Хауса, образ которого построен вокруг принципа «все врут». Интересное совпадение, не правда ли? И нет? На тему заездов в умышленную эксплуатацию уязвимостей есть чудесный анекдот. Встречаются два вполне обеспеченных бизнесмена, один другому. «Я такого классного слона недавно купил. Такой молодец, так мне помогает. С детьми играет, тяжести переносит. Умный такой, воспитанный, очень по дому помогает. Я даже одну няню и одну домработницу уволил». «Да ты что? А мне продай? Сколько надо? Миллион? Два?» Меньше, чем за пять не отдам. Ну, семь давай. Но девять и по рукам. Встречаются через неделю. Ты что мне продал? Он гадит везде, все ломает. Жена детей увезла. Вся прислуга разбежалась. Не, с таким настроем ты этого слона не продашь. Что уж, раз действенность принципа «не обманешь, не продашь» неизбежно, Отнесемся с пониманием к тому, что даже если мы не получим искомого улучшения качества жизни от того или иного принятого торгового ценностного предложения, хотя бы улучшим свои навыки проработки практических контекстов использования вымысла.